Глава 14 Полковник Трэвис 10 лет. Не очень похоже, что трое столько продержится: Город едва не пал при первом же штурме. Гомер правда утверждал, что война затянется надолго, но можно ли верить Гомеру? А если отбросить Гомера и размышлять только о том, что видел собственными глазами, город не выстоит и трех недель. Прям гонит троянцев в поле. Его гордость играет на руку Агамемнону. Прям губит свой город так же верно, как Ахил. Ахил, подумал я, вот ключ к затягиванию войны. Он слишком безбашен и слишком неуязвим. Пока он в деле троянцам не выставить. убить его нельзя. Значит, надо устранить с поля боя как-нибудь по-другому, по-умному. Ахил. «Радуйся, богоравный Ахиллес, сын Пелея!» «Радуйся и ты, чужестранец!» Мрачно ответствовал Пелит. «Проходи в мой шатер, налей себе вина!» «Спасибо!» — сказал я, присаживаясь на сваленные в груду меха. «Шатер у Ахилла только называется шатром. По размеру же он больше похож на цирк Шапито. Внутри несколько помещений Ахил с Патроклом сидели в самом большом, и, судя по несколько соловевшим лицам, отдавали должное Дионису, тем лучше. Сын Пелея и в трезвом виде не гений. А с подвыпившим я смогу сделать, что захочу. «Что привело тебя ко мне, Алекс, сын Виктора?» «Обида быстроногий, Ахилес! Чем же я обидел столь могучего воина, как ты? Я обижен не на тебя, Ахилес, я обижен за тебя. Вот как?» Пилит изумленно нахмурил брови. «И кто же, по-твоему, обижает меня?» «Ванакт Ванактов», — сказал я. «Атрит?» «Да. Это война, затеянная из-за его гордости. Война, в которой мы все участвуем. Она принесет ему новые земли, она принесет ему богатство, она принесет ему империю. Но войну ведь выиграет не он. Войну выиграешь ты, ибо никто из врагов не может устоять перед твоим разящим мечом. А с чем останешься в итоге ты, Пелит?» «Со славой». Со славой воина, который сражался за Агамеммана, со славой одного из многих тысяч, мне кажется, ты достоин большего, Ахиллес. Например, «Чье имя?» — кричат воины во время битвы, — спросил я. Они повторяют имя человека, который привел их сюда, а сам отсиживается в лагере и за многочисленными рядами воинов. Или они кричат твое имя, Ахиллес. Мое. Они пойдут за тобой туда, куда только ты сможешь их отвести. «Ваид», – подумал я. «А что касается славы и памяти потомков, имена воинов знают немногие, но имена императоров известны всем. Ты предлагаешь мне империю? Я предлагаю тебе подумать о том, чего ты на самом деле заслуживаешь. Ты же знаешь, я человек посторонний, и моя страна находится далеко отсюда, со стороны мне виднее. Воины пойдут за ним», – сказал Патрокол. «Но империя – это не только войны. «И правят золотые Микены, и...» «И у Агамемнона как раз есть дочь на выданье», — сообщил я. «Ее очень удачно не принесли в жертву в Авлиде». Породнившись с Атридом, Ахиллес заполучит законные права на трон. И «Если с Агомемноном и прямым наследником что-нибудь... случится?» «А ведь ему нравится», — подумал я, видя, как идея овладевает Ахиллесом. Даже выражение лица поменялось. И плечи сами собой расправились. Уже видит себя императором. Но Гамимнан ведь не дурак. Столкнув силу с силой, Гордость с гордостью, Амбиции с амбициями, Жажду с жаждой. Смогу ли я сделать то, Что не под силу всему войску Приамида? Смогу ли выключить Ахиллеса из расклада? Воспой, о муза, Глупости пиле его сына. Видят боги, Мне даже не пришлось его убеждать, и выстроенная мной стройная аргументация необходимости возглобить империю пропала в туме. Дурак Богоравный так загорелся моей идеей, что буквально вылетел из шатра, не дав мне договорить. Думаю, не стоит уточнять, куда он побежал. Оставаться наедине с Патроклом, который смотрел на меня не слишком добрыми глазами, мне не хотелось, так что я вежливо откланялся и пошел прогуляться по берегу, одновременно активируя монитор и вызывая изображение шатра вождя-вождей. Ночь предстояла долгая. Гермес подтвердил, что имперские амбиции Агамемнона благословлены самим Зевсом. «Тот я замечаю, что Атрид пользуется именем Громовержца направо и налево. Зевс с нами, такова воля Зевса, это ведь он не для красного словца. Он знает. Царь царей, вступивший в сговор с царем богов убийственный тандем. Кто может ему противостоять? Младший сын, бог на побегушках, его правнук и человек, свалившийся к ним на голову из далекого будущего. Это обнадеживает, не так ли?